Между тем кругом все так пышно. Панорамы роскошнее представить нельзя. Денное небо не хуже ночного. Одно облако проходит за другим и медленно тонет в блеске небосклона. Зори горят розовым, фантастическим пламенем. Облака здесь, как и в Атлантическом океане, группируются чудными узорами. А на берегу, Пальмы орека со своими темно зелёными листьями, которых верхушки будто отрезаны, и все дерево точно щеголевато острижено, кокосовые, с развесистыми длинными и острыми листьями, мускатные, с небольшим ярко-зеленым жирным листом, далее померанцы, бананы, вот кайма, окружавшая нас. Вдруг перемены декорации. Цвета блекнут на всем. Пошёл дождь. Откуда взялось облако? Небо как будто покрылось простыней. Полились потоки. В пять-десять минут подставленные бочки полны водой. Но вы не успели подумать о том, долго ли это продолжится, а оно уж и кончилось. Опять сухо. Грязи здесь не бывает. Ступайте по траве, по земле, подошва суха. Живут же люди в этих климатах, и как дешево. Одежда, кусок полотна или бумажной материи около поясницы, и только. Все остальное наружу. Ни сапог, ни рубашек. У европейцев есть и то, и другое. Но как охотно они бросили бы и то, и другое, И, пожалуй, еще и третье — панталоны. Пища — горсть рису. Десерт — ананас, стоящий грош. А если нет гроша, а затем и ананаса, то первый, выглянувший из-за чужого забора и ничего не стоящий банан. А нет и этого, так просто поднятый на землю упавший с дерева мускатный орех. Питье, если не вода — которая мутна, то всегда готовый к вашим услугам никому и всем принадлежащий кокосовый орех. Жить, то есть спать, везде можно, где ни лягте, тепло и сухо. Кстати, о кокосах. Недолго они нравились нам. Если их сорвать с дерева еще зеленые и тотчас пить, то сок прохладен. Но когда орех полежит несколько дней, Молоко согревается и густеет. В зрелом орехе оно образует внутри скорлупы твердую оболочку, как ядро наших простых орехов. Мы делали из ядра молоко, как из миндаля. Оно жирно и приторно. Так пить нельзя. С чаем и кофе хорошо, как замена сливок. Какую роль играет этот орех здесь, в тропических широтах? Его едят и люди, и животные. Сок его пьют. Из ядра делают масло, составляющее одну из главных статей торговли в Китае, на сандвичевых островах и в многих других местах. Из древесины строят дома, листьями кроют их, из чашек ореха делают посуду. Вот ананасы так всем нам надоели. Охотники ели их по целому в день. Один уверял, что будто бы съел три. Мы приняли это за хвостовство. Верхушку ананаса срезывают здесь более, нежели на вершок, и бросают не потому, чтобы она была невкусна, а потому, что остальное вкуснее. Потом режут спирально, срезывая лишнее шелуху и щели, сок течет по ножу, и кусок ананаса тает во рту. У всех в каютах висели ряды ананасов. Но один из наших офицеров с другого судна заметил, что из зеленых корней ананасов выползли три маленьких скорпиона, которых он принял сначала за пауков. Вскоре после того один из матросов на том же судне был ужален, вероятно, одним из них в ногу, которая сильно распухла, но опухоль прошла и дело тем кончилось». Ну что же такое Сингапур? Я еще не сказал ничего об этом. Это островок в несколько миль величиной, лежащий у оконечности Малакского полуострова, под одним градусом 30 минутами северной широты, следовательно, у самого экватора. Он уступлен англичанам в 1819 году, одним из малакских султанов, которому они помогли утвердиться в его владениях. Надо знать, что незадолго перед тем голландцы выхлопотали себе у другого султана, соперника первого, торговое поселение в тех же местах, именно в проливе Рио. Англичане имеют такой обычай, что лишь зачуют, где торговлю, то и явятся с своими товарами. Так они сделали и там. А у голландцев есть обычай не пускать других туда, где торгуют они сами».